Страсти вокруг выведения шлаков В альтернативной медицине очень популярна практика выведения шлаков, или детоксикация организма. Под шлаками имеются в виду вредные продукты обмена веществ, предположительно накапливающиеся в организме, а также попавшие туда ядовитые вещества. Подобная практика была известна еще в Древней Индии. Уже в ведейскую эпоху, более трех тысяч лет назад, Важную роль играла аюрведа, буквально наука о долголетии. В ней рекомендовалась и такая мера, как очищение и омоложение организма, панча-карма. В западном обществе к этой идее пришли в конце XIX века, когда в крупных городах стали сооружать централизованные системы канализации, выведения из тела города всевозможных нечистот и промышленных ядов. С появлением новой бактериальной теории, согласно которой организму постоянно угрожают вторжения микробов, писал австрийский философ Иван Ильич, страх перед грязным широко распространился в обществе. В кишечнике и почках человека, как в наших жилищах и на улицах городов, тоже накапливаются вредные вещества. Их надо выводить из организма, иначе они начнут гнить и отравлять нас своими ядами. В начале 20 века немецкий врач Отто Бухенгер годы жизни 1878-1966, первым предложил термин «выведение шлаков», проведя аналогию с очисткой доменной печи или парового котла-паровоза от скопившихся там отходов. Точно так же следует регулярно очищать организм от оседающих в нем отходов переработки его топлива, пищи. Очищается организм, например, постом или, чтобы избежать ненужных религиозных коннотаций, лечебным голоданием. Однако уже тут возникает заминка. Какие вещества считать вредными? Как эффективнее их выводить? Ограничиться только голоданием? Или применять по старинке кровопускание? Прикладывать шпанских мушек? Заставить пропотеть в паровой бане? Упорно давать слабительные и рвотные средства? Сама идея верна. Никто из ученых не оспаривает, что вместе с пищей в организм могут попадать вещества, вредные для него. Справедливо и то, что в процессе обмена веществ образуются также продукты, способные испадволь отравлять нас. Пока человек здоров, и его печень, почки, кишечник работают нормально, эти вещества выводятся из организма, и для этого не нужно прикладывать никаких усилий. Лишь когда в крови человека или других его тканях обнаруживаются вредные вещества в такой концентрации, в какой их там не должно быть, медики бьют тревогу и начинают лечить пациента, коему и впрямь грозит самоотравление организма. Это случается, например, при заболеваниях печени или почек. Приверженцы популярных практик выведения шлаков следуют им и тогда, когда их организму еще ничего не угрожает, уподобляясь в этом боязливому чудаку, который, страшась пожара, каждый день заливал свою квартиру водой, чтобы она случайно не загорелась. Ученым известен также ряд болезней, при которых в отдельных тканях и органах тела скапливаются вещества, вредящие организму. Например, при артериосклерозе происходит обезвествление сосудов, повышается уровень холестерина. При многих нейродегенеративных заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, образуются протеиновые бляшки. При подагре, в костях, хрящах, сухожилиях откладываются соли мочевой кислоты. В одних случаях у пациентов имеются генетические предпосылки к тому, чтобы их организм перестал работать как часы. В других случаях люди ведут нездоровый образ жизни, а потому система очистки тела от вредных веществ в конце концов дает сбой. Однако как в этих по-настоящему опасных случаях может помочь практика выведения шлаков, непонятно. Сломавшийся телевизор не починить, усердно протирая его салфеткой или сдувая с него пылинки. Надо ремонтировать органы его тела. Проводимые исследования показывают, что у любителей радикальных диет Например, неизбежно повышается концентрация вредных веществ в крови, ведь до этого они откладывались в жировой ткани. Когда же ослабленный голодом организм начинает расходовать неприкосновенный запас, тот самый жирок, то растворенные в нем вещества выделяются и постепенно отравляют организм. Истово борясь со шлаками, которые могут вызвать чуть ли не любую болезнь, энтузиасты невольно добиваются противоположного, подрывают здоровье. Ученые из университета Лаваля, Квебек, Канада, обследуя людей, которым благодаря уменьшению объема желудка удалось похудеть почти наполовину, обнаружили в их крови высокое содержание вредных веществ. Например, количество хлорорганических соединений возросло примерно на 400%. Эти вещества попадают в наш организм вместе с овощами и фруктами, которые подвергались обработке пестицидами. У тех, кто худел, сидя на диете, содержание вредных веществ в крови тоже повысилось, но не так резко, на 20-50%. В любом случае, чем больше веса терял человек, тем больше вредных веществ выявлялось в его организме. В поле зрения ученых из Южнокорейского университета Кёнгбук долгое время находилось около 1100 человек. Их объединяло одно. Каким бы полезным диетам они ни прибегали, Содержание в их крови таких вредных веществ, как пестициды и полихлорированные бифенилы, возрастало. Чем больше веса терял человек, тем сильнее было это самоотравление организма. Ученые все больше убеждаются в том, что жировая ткань не только питает нас в трудные времена и согревает в зимнюю пору, но и защищает от вредных веществ, попавших в организм, поглощая и изолируя их. Жир, в полном смысле слова, Это подушка безопасности нашего тела. Даже серьезные специалисты, пропагандирующие лечебное голодание, подчеркивают, что при заболеваниях сердца, печени, почек и многих других болезнях абсолютно недопустимо отказываться от пищи, голодать. Беременным женщинам и кормящим матерям также следует избегать строгих диет, чтобы не навредить ребенку. Поклонники таких диет любят говорить, что стали чувствовать себя значительно лучше. но это может быть вызвано эффектом плацебо, самовнушением энтузиаста. Возможно также, что человек неправильно питался и на него благотворно повлиял отказ от вредненького. Процесс обмена веществ перестроился, ему и впрямь стало лучше. В научной литературе описаны также случаи, когда при голодании или переходе на вегетарианскую диету состояние больного человека хотя бы ненадолго улучшалось. Например, журнал «Ланцет» в 1991 году поместил статью, в которой описывалось, как под наблюдением врачей в течение года находилась группа больных ревматоидным артритом. Их лечили этими нетрадиционными методами, и им тоже стало лучше. Подводя итоги эксперименту, ученые, впрочем, отметили, что больным помогло скорее то, что у них изменился состав того громадного сообщества микроорганизмов, которое населяет любое человеческое тело. А вовсе не то, что у них вывели шлаки. Медики готовы только приветствовать, что люди меняют свой образ жизни, отказываются от вредных привычек, заботятся о правильном питании, отдают предпочтение здоровой пище, называя все это выведением шлаков. Подобные действия обычно и впрямь позволяют человеку улучшить свое здоровье. И ученые могут с научной точки зрения объяснить, как и почему все эти меры помогли организму. Но для этого им не придется прибегать к туманной невнятной формуле выведения шлаков.